«Надеюсь, никого больше не изнасиловали? Если куклу клан линчуют еще хоть одного черномазого, янки сметут нас с лица земли?» И она сказала Арчи. «Натяни ковозжи. Что-то тут неладно». «Не станете живы останавливаться у салуна», — сказал Арчи. «Ты слышал меня? Натяни ковозжи. Добрый вечер всем собравшимся. Эшли, дядя Генри».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 «А что, если Янки установит еще более жесткий военный режим?» Все это постепенно проникало в сознание Скарлетт, и глаза у нее расширились от страха. «Я пытаюсь понять, что лучше для Джорджии, что лучше для всех нас». Лицо у эшли было мрачное. «Что разумнее? Выступить против этой поправки, как сделало законодательное собрание»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 Может отразиться на ней.